Глава 1209 Они вместе прогуливались по горным пикам. Дракон, выглядящий как человек, и человек, переставший скрывать свой драконий запах. «Теперь понятно, как ты прошел через границу». Чин Аме вытянул руку, и на нее приземлилась одна из самых странных птиц, которых только видел Хаджар. Она имела нечетное количество крыльев, а именно пять штук. Причем пятая и самая большая расположилась торчащим акульим плавником прямо на спине существа. Вместо когтей у него болтались длинные отростки, похожие на щупальца. Две пернатых головы с длинными хищными клювами продолжались длинными шеями вместо перьев птица носила гордую меховую гриву ярко оранжевого цвета и что самое удивительное будучи почти метрового роста и размахом крыльев не меньше шести она была красива по своему но красива хаджаар уделил ей столько времени не потому что она обладала силой короля а потому что от одного взгляда на нее становилось понятно Насколько далеко Хаджар забрался от дома, если он вообще теперь у него был, дом. «Ты пахнешь, как молодой дракон», — мудрец взмахнул рукой, и птица взмыла в воздух. «Она летела легко и в чем-то даже грациозна. Тебя можно легко перепутать с жителем долин и равнин, простолюдином». «Да, Шимин уже это сделал». Чин снова засмеялся. «Думаю, ему теперь придется посвятить немало времени, чтобы понять, как простой смерть смог использовать против него имя ветра, причем вплести его в технику и стиль меча. И всё это к возрасту, когда большинство учеников павильона волшебного расцвета лишь начинают постигать азы внешней энергии». Мудрец остановился. Они стояли над водопадом, который струился по пику, обвитому плющом лестница рассвета. «Высокое небо, Хаджар! Ты даже не представляешь, что ты за монстр!» Хаджар представлял. «Видит вечерние звезды. Он представлял это лучше, чем кто-либо другой!» Если бы ты был моим учеником, я бы немедленно приказал ежедневно поставлять тебе лучшие ресурсы павильона и открыть все секции библиотеки, даже те, что закрыты для большинства наставников. Хаджар не был умным человеком, и он отдавал себе в этом полный отчет, не питал пустых иллюзий по поводу своих умственных способностей. Да, он не был глупцом, но по сравнению с настоящими умниками, коих достаточно встречал на своем пути, имел весьма скромный интеллект. Но даже идиот заметил бы намек в словах мудреца. «Прости, мудрый Чин амя но у меня нет на это времени», — отказался Хаджар. «Что же», — развел руками дракон, «я бы не простил себя, если бы не попытался». «В конце концов, император правит уже многие эпохи. Правь он еще тысячу лет, за которые я бы сделал тебя бессмертным, владеющим мечом и десятками истинных слов, ничего бы страшного не произошло». Хаджар промолчал. «Через шесть веков умрет его семья. Через шесть веков и шестьдесят лет наступит парад демонов». У безымянного мира не было той тысячи лет, о которой говорил Чин Аме. Потому что либо его уничтожит Хаджар, пытаясь спасти то, что ему дороже даже собственной чести, либо это сделает в той или иной форме парад. Тогда перейдем к делу. Видимо, Чин Аме наконец заметил, что Хаджар не намерен тратить время на пустые разговоры. Как я уже сказал, мой юный друг, ты пришел в самый подходящий момент. В этом году, а конкретно через какой-то месяц, в Рубиновые горы отправляется традиционное посольство императора. И как я могу быть связан с этим самым посольством, удивился Хаджар. О, -о, -о Чин Аме улыбнулся так, как улыбался министр Джу, хищно и опасно». Звери. Весьма простым и в чем-то даже тривиальным образом. Видишь ли, когда-то давно наши предки сражались с Рубиновыми горами, а потом заключили союз. И в память об этом союзе каждые 300 лет мы отправляем туда наше посольство на праздник Рубина и Дракона. Спасибо за историческую сводку, мудрец. Без тени сарказма произнес и поклонился Хаджар. Знать такие детали для того, чтобы успешно выдавать себя за дракона, было попросту жизненно необходимо. Каждый раз списывать о на его низкое происхождение — наивный расчет того, кем все же не считал себя Хаджар, клинического идиота. «Но я все еще не понимаю, при здесь я?» Притом, мой юный друг, что традиционно туда отправляется ребенок императора, как знак полного доверия и того, что былые обиды остались в далеком прошлом. И в этом году в Рубиновые горы поедет никто иная, как прекрасная принцесса, дочь императора, черноглазая тенет. Вот Хаджар бы очень сильно удивился, если бы речь не зашла о прекрасной принцессе. Ему на роду написано с ними дело иметь. «Я все еще не по ним предвосхищаю твой вопрос», — поднял руку Чин Аме. «Страна драконов живет согласно традициям и законам, Хаджар, но преимущественно традициям» есть такая традиция, что вместе с принцессой в посольство отправляются не только ее слуги, но и охранники. Потому что не бывает такого мира, который не закончился бы в итоге войной. «Совершенно верно», — кивнул дракон. «Мудрые слова для человека. И тем более для того, кто лишь недавно встретил свой первый век жизни». Даже по меркам людских адептов это краткий срок жизни. Но здесь, в стране драконов, тебя бы назвали подростком. И сколько лет вашей принцессе? О, прекрасная тенет в самом расцвете юного женского возраста. Ей двенадцать веков. 12 веков. Тысяча двести лет. И это, как понял Хаджар, сравнимо с тем, что у человеческих женщин называется возрастом шестнадцатилетия. «И так уж сложилось по традиции, — продолжил Чин Аме, — что вместе с охранниками из числа военных Рубинового дворца, личной гвардии самого императора, с принцессой отправляется и, так сказать, герой из народа. Так было в первое посольство». Так продолжается и поныне. «Значит, все, что от меня требуется, стать героем для страны драконов?» «Да», — так легко ответил Чин Аме, будто это была самая наитривиальнейшая задача. «Мой юный друг, вся наша жизнь — это лишь извращенная метафора смерти, так что не стоит ожидать прямой буквальности от традиций». Герой Страны Драконов выбирается непосредственно перед праздником Рубина и Дракона, а именно путем небольшого состязания. И тот, кто одержит победу, получит венок из рук принцессы, после чего отправится с ней в дальнее странствие, дав клятву императору, что вернет ее обратно в целости и сохранности, даже если это будет стоить ему жизни» а император, в свою очередь, поклянется, что выполнит одно желание героя, если тот сдержит клятву. «Как-то слишком театрально», — насторожился Хаджар, — «потому что это и есть театр. Представление, которое разыгрывается на праздник, повторяя историю, сложившуюся в самое первое посольство, когда один герой, которого ты очень хорошо знаешь, отправился с принцессой в Рубиновые горы и спас ее от демона, которого случайно пробудили их жители. Хаджар повернулся к Чин'Аме и увидел боль в его звериных глазах. Он вспомнил старое, чужое воспоминание. «Трависа», — с придыханием произнес Хаджар. «Трависа называли героем страны драконов». Именно кивнул Чин'Аме. Он был тем, кто спас принцессу. Правда, тогда у императора не было дочери, так что принцессой на время посольства выбрали дочь одного из знатных родов. И так сложилось, что жизни в Высокогорье она предпочла стать простой землепашицей, выращивать плодоносные деревья и жить с тем, кто ее спас, что стоило ей в итоге жизни. Жена Вы ее знали, догадался Хаджар. Конечно, знал, мой юный друг. Разве я мог не знать свою единственную дочь? Хаджар смотрел на Чин Аме, который вглядывался в облака дыма, клубящиеся вокруг скалы. Император убил его дочь и его внука. Вот почему дракон желал его свергнуть. Сохранение государства и целостности страны драконов. Ее светлое будущее было лишь оправданием, оправданием для очередной истории мести. Проклятый безымянный мир, он стоял лишь на одном ките, что кто-то кому-то хотел отомстить. Но только этого и можно было ожидать от мира, который зиждется на законе, что все вокруг принадлежит тому, кто сильнее. Сила оставляет за собой лишь осколки чужих разбитых судеб и ничего более. Хаджар сжал кулаки. У него не было на это времени. Мудрый Чин Аме, а кто проживает в Рубиновых горах? Дракон очнулся от созерцания своего прошлого. «Гномы, мой юный друг, в Рубиновых горах живут гномы».